И вдруг Куницына огорошила его новостью. Она согласна на переговоры. — Что бы это значило, — задумался Крутицкий. — Что-то случилось с девушкой, и она не сможет выйти завтра на подиум? Но что могло с ней случиться, если всем известно, что Куницына в последнее время просто не отпускала ее от себя, ни с кем не давала общаться? Ругая себя за то, что в свое время не велел приставить хвост к мерзкой бабе, Крутицкий вызвал своего доверенного помощника Антона и велел доступными ему способами выяснить, где сегодня была и что делала Виктория Павловна Куницына. Через 20 минут Антон доложил, что Куницына до обеда находилась неизвестно где, после обеда до шести в агентстве, а потом уехала ужинать, прихватив Катю Михайлову. И где, интересно, они ужинали, если после такого ужина она... «Решила полностью поменять свои планы», — размышлял Крутицкий. «Потому что если бы что-то случилось с утра, то она бы сразу мне позвонила. Не в ее правилах откладывать, тем более что время-то поджимает». Вадим Георгиевич окликнул Крутицкого из соседней комнаты проворный Антон. По телевизору показывали новости, и вот в конце, после культуры и перед погодой на экране появился Александр Каморный. Сегодня в ресторан у Карла и Клары, что на улице Савушкина, дом 8, вошел неизвестный гражданин, облил себя горючей жидкостью и поджег. Пожар удалось потушить, никто из посетителей ресторана не пострадал от ожогов. Человек, выбравший такой оригинальный способ самоубийства, скончался на месте. Его личность устанавливается. Как уже говорилось, жертв нет, только молодая девушка, ранена осколками стекла. Камера показала вход в ресторан, милиционеров, выносящих тело, покрытое простыней. Мелькнули испуганные посетители ресторана, машина скорой помощи. «Ужинала, говоришь, Куницына в ресторане», — пробормотал Крутицкий. «Девушка молодая, ранена. Как бы эту пленочку подробнее рассмотреть?» Антон уже набирал номер знакомой девушки, работавшей на том же телеканале, что и Каморной. Девушка оказалась расторопной и неглупой, как и все, с кем Антон водил деловое знакомство. Она не стала соваться к самому коморному, а дождалась, пока он вышел, и перемолвилась словечком с оператором. Намекнула ему, что в дальнейшем сможет быть ему полезной. Подарила бутылку хорошего коньяка и посулила, что их близкое знакомство в будущем сможет перерасти в тесную дружбу. В результате недолгой беседы девушка получила копию видеокассеты, причем не только то, что было в новостях, а вообще весь отснятый при пожаре материал. Оператор отдал копию без зазрения совести, потому что материал уже пошел в эфир, так что коморного он не подвел. Когда видеокассету привезли к Крутицкому, до встречи с Куницыной оставалось 40 минут. Они с Антоном внимательно изучили запись. Вот показалась выруливающая на магистраль «Скорая», Следом за ней держалась синяя «Тойота». Номер «Тойоты» невозможно было рассмотреть. — У Куницына и какая машина? — Да вроде бы «Тойота» и, возможно, синяя. Но номер скорой хорошо виден, так что все выясним. Антон опять-таки по телефону поговорил со знакомым гаишником и выяснил, к какому пункту приписана данная машина скорой помощи. Гаишник без лишних напоминаний связался с диспетчером, И не в службу, а в дружбу выяснил, что сегодня та бригада возит всех в больницу имени Эрисмана, что при первом медицинском институте. «Синяя Тойота, ужин в ресторане», — задумчиво вормотал Крутицкий. «Для верности нужно в больнице выяснить фамилию девушки, и тогда я устрою этой Куницыной варфоломеевскую ночь. Пошли кого-нибудь».